сеньор еварес окликнула его джемма сидевшая к нему ближе всех овод не отозвался и тогда она наклонилась и тронула его за руку он медленно повернулся к ней и джемма вздрогнула порараженная страшной неподвижностью его взгляда на одно мгновение ей показалось что перед ней лицо мертвеца потом губы овода как то странно дрогнули да это бродячий цирк прошептал он ее первым инстинктивным движением было оградить овода от любопытных взоров. Не понимая еще в чем дело, Джемма догадалась, что он весь и душой, и телом во власти какой-то галлюцинации. Она быстро встала и, заслонив его собой, распахнула окно, как будто затем, чтобы выглянуть на улицу. Никто, кроме нее, не видел его лица. По улице двигалась труппа бродячего цирка. Клоуны верхом на ослах, орликины в пестрых костюмах. Праздничная толпа масок, смеясь и толкаясь, обменивалась шутками, перебрасывалась серпантином с клоунами, швыряла мешочки с леденцами Коломбини, которая восседала в повозке, вся в блестках и перьях, с фальшивыми локонами на лбу и с фальшивой улыбкой на подкрашенных губах. За повозкой кто только не толпился. Нищие, мальчишки, выделывавшие на ходу всякие трюки, и продавцы безделушек и сластей. Все они толкались, хохотали и аплодировали кому-то, но кому именно, Джемма сначала не могла разглядеть в этой толпе. А потом она увидела, что это был горбатый, безобразный карлик в шутовском костюме и в бумажном колпаке с бубенчиками. Он, видимо, был в этой труппе и забавлял зрителей страшными гримасами и кривлянием. «Что там происходит?» – спросил Рикардо, подходя к окну. «Чем вы так заинтересовались?» Его немного удивило, что они заставляют ждать весь комитет из-за каких-то комедиантов. Джемма повернулась к нему. «Ничего особенного», — сказала она, — «просто бродячий цирк. Но они так шумят, я заинтересовалась, что там такое». Она стояла, оперевшись о подоконник, и вдруг почувствовала, как холодные пальцы овода сжали ей руку. «Благодарю вас», — прошептал он, закрыл окно и, сев на подоконник, сказал шутливым тоном. «Простите, господа, я загляделся на комедиантов. В весьма любопытное зрелище». «Сакони задал вам вопрос», — резко сказал Мартини. Поведение Овода казалось ему нелепым ломаньем, и он досадовал, что Джемма так бестактно последовала его примеру. Это было совсем не похоже на нее. Овод заявил, что ему ничего не известно о настроениях в Пизе, так как он ездил туда только отдохнуть, и тотчас же пустился рассуждать сначала о сельском хозяйстве, затем о прокламации и, под конец, замучил всех потоком слов и заиканьем. Казалось, он находил какое-то болезненное удовольствие в звуках собственного голоса. Когда собрание кончилось и члены комитета стали расходиться, Рикардо подошел к мартине «Оставайтесь обедать. фабриции и Сакони тоже останутся». «Благодарю». «Но я хочу проводить синьору Боллу». «Вы, кажется, опасаетесь, что я не доберусь до дому одна?» сказала Джемма, поднимаясь и накидывая плащ. «Конечно, он останется у вас, доктор Рикардо. Ему полезно развлечься. Он слишком засиделся дома». «Если позволите, я вас провожу», — вмешался в их разговор Овод. «Я иду в ту же сторону». «Если вам в самом деле по дороге...» «А у вас, Риварес, не будет времени зайти к нам вечером?» — спросил Рикардо, отворяя им дверь. Овод, смеясь, оглянулся через плечо. «У меня, друг мой?» «Нет, я хочу пойти в цирк». «Что за чудак?» — сказал Рикардо, вернувшись в комнату. «Откуда у него такое пристрастие к балаганным шутам?» «Очевидно, родство душ», — сказал мартине «Он сам настоящий балаганный шут». «Хорошо, если только шут», — серьезным тоном проговорил Фабрица. «Но шут очень опасный». «Опасный? В каком отношении?» «Не нравятся мне его таинственные увеселительные поездки, о которых он с таким удовольствием распространяется. Это уже третье по счету, и я не верю, что он был в Пизе». «По-моему, ни для кого не секрет, что Риварес ездит в горы», — сказал Саккони. Он даже не очень старается скрыть свои связи с контрабандистами, давние связи, еще со времени восстания в савинью И вполне естественно, что он пользуется их дружескими услугами, чтобы переправлять свои памфлеты через границу папской области. «Вот об этом-то я и хочу с вами поговорить», — сказал Рикардо. «Мне пришло в голову, что самое лучшее — попросить Ривареса взять на себя руководство нашей контрабандой. Типография в Пистойе, по-моему, работает очень плохо, а доставка туда литературы одним и тем же способом в сигарах чересчур примитивно однако до сих пор она оправдывала себя упрямо возразил мартине